«Коллекцию чего?» — переспросил я. «Эхо, сэр!» Первым его приобретением было эхо из джорджи повторявшее звук четыре раза. Вторым — шести повторителей из Мэриленда, затем тринадцать раз повторяющие из Мэна, девять раз из Канзаса, двенадцать из Теннесси, которые он приобрел, Чуть ли не даром, потому что его нельзя было починить, так как часть скалы, которая отражала звук, обвалилась. Он надеялся, что за несколько тысяч долларов исправит его искусственным образом, увеличив возвышение и утроив этим эффект повторения. Но архитектор, взявшийся за этот подряд, Никогда раньше не проектировал эхо, и потому в конец его испортил. Пока он не брался за него, оно возражало вам как теща, но теперь годилось только в убежище для глухонемых. Затем он купил партию маленьких, двойных эхо, разбросанных по различным штатам и территориям. Он скупил их за 20% стоимости, за что брал целую партию. Затем он купил превосходные ружейные эхо Гатлинга из Орегона. Оно стоило целое состояние, смею вам доложить. Вы должны знать, сэр, что при продаже ценность эхо определяется точно так же, как караты бриллиантов, поэтому и терминологию употребляется та же. Однокаратное эхо стоит на 10 долларов больше местности, на которой находится. Двухкаратное или двухзарядное на 30 долларов, пятизарядное на 950 долларов, десятикратное на 13 тысяч дядюшкино орегонское эхо которое он назвал эхо великого питта представляло из себя двадцатьти двух каратную драгоценности стоило двести шестьдесят тысяч долларов здоровой придачей земли так как оно находилось за четыреста миль от какого бы то ни было поселения между тем мой путь был путь рос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 Между тем никто из нас не знал, что дядя сделался фанатичным коллекционером.